Глава 23. Скарлет Нам известно, что жители мирового корабля в настоящий момент могут испытывать неудобства, связанные с гравитацией. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Автоматическое сообщение, льющееся из общей системы оповещения, встречают сотни возмущённых воплей людей, которым об этих неудобствах как раз и известно. Я проталкиваюсь из турболифта, вплываю в огромный базар, где царит абсолютный хаос. «Люди, товары и всё вообще плавает в воздухе. Кутерьма красок и форм, как конфетти на разъярённой, очень разъярённой свадьбе. Когда я останавливаюсь, уцепившись за служебную лестницу, моё платье раздувается вокруг талии пузырями синего и хрустально-блестящего. И я рада, что хотя бы раз в жизни надела скромное бельё». «Наши техники вскоре восстановят гравитацию», уверяет нас диктор жизнерадостным женским голосом. «Благодарим вас за терпение». Объявление дублируется на десятки с лишним языков, из которых я говорю только на четырёх. Реакция от жителей — всеобщее возмущение. Кто по предусмотрительнее те заранее надели магнитные ботинки, как я. Но это мало чем поможет их товарам, живности, вещам. Я держусь краешка базара, проталкиваюсь вдоль стены, цепляясь магнитами только тогда, когда это нужно. Надо лететь быстрее, поскольку время сейчас в куда большем дефиците, чем мы рассчитывали. «Кэл, Зила, слышите меня?» «Слышим, легионер Джонс», — отвечает Зила. «Где вы находитесь?» «Почти у квартиры Дериэля. Расчётное время до неё 42 секунды». Я дохожу до края базара и сверяюсь с планом у меня на унигласе. Качаю головой. «Чёрт, мне ещё не меньше пяти минут!» «Мы не можем тебя ждать», — слышу я заявление Кэлла. «Ты, конечно, боец, но три ствола лучше, чем два». Техники мирового корабля в любой момент могут включить вспомогательные граф-генераторы. Если Финьяна и Дериэля обнаружили, твоё участие в ближнем бою не перевесит цену задержки. Я протискиваюсь через дверной проем в другой турболифт. «Ты хочешь сказать, что я в ближнем бою не помощник?» «Я говорю, что сейчас не время для дипломатии». «Слушай ты, остроухий смазливый фра, мы на месте, я вхожу». С ругательством я жму кнопку турболифта и включаю подковы, когда тяга толкает меня вниз. Слышу в коммуникаторе дикий грохот, звуки выстрелов, сердце стучит, как на галопе, в животе завязались узлы. Выскакиваю из лифта в жилой сектор, слышу в коммуникаторе крики, выстрелы дезинтегратора. «Кэл!» — кричу я. «Зила, отвечайте!» Снова крики, влажные удары, снова вопль. Кэл ругается по-сельдратийски, и хотя тон у него ледяной, я понимаю, что он куда более изобретателен в рога, я думала. «Сирна-сима-теланай!» Отец многочисленных глупых детей. ки ни до ал лей ве Пятно на подштанниках Вселенной. ам на Друг скотины. Шипящий треск огня дезинтегратора и канал смолкает. «Кэл?» Я отталкиваюсь от стены. Плыву мимо двух ошеломленных ребят, вылезающих из шкафа кладовой, раздетых до белья. У одного из них на голове фирменная шапка дядюшки Энсо. «Зила, слышишь меня?» Я добираюсь до лестничной клетки, включаю магниты и бегу наверх. Пульс у меня сейчас стучит молотом, пот заливает глаза. Я выпутываюсь из своего дурацкого платья, отшвыриваю его, чтобы не мешало, и выбираю на унигласе другой канал. «Тай, кажется, Кэл и Зила вляпались, я...» Замолкаю, дойдя до двери Дериэля. Там меня ждёт некто в сером костюме, безликом сером шлеме. За его плечом в квартире я вижу скорчившегося на стуле фьяняна. Бледно-розовая кровь течёт из пореза на лбу. Вижу тела, плавающие в невесомости, стены, обугленные огнём дезинтеграторов. ГРУшник убирает пистолет в карман. «Здравствуйте, легионер Джонс», — говорит он. «Как это любезно с вашей стороны присоединиться к нам?» То, что заставит вас покраснеть. Ругательства. Лучшие из них. Ранжирование ругательств, от богохульств до упоминания телесных функций, всегда будет делом субъективным. Однако широко распространено мнение, что некоторым из наиболее эффективных и отвратительных являются следующие. Пожалуйста, щелкните здесь для установления вашей личности и подтверждения, что вы уже достигли совершеннолетия, принятого в вашей культуре. Этим действием вы признаете, что я, Магеллан, и мои программисты никоим образом не отвечаем за ущерб, временный или постоянный, нанесенный вам раскрытием слов, ниже следующем списке, либо имеющий отношение к этому раскрытию.